Абдулрахман, представив себе маленькую птичку с полосатыми крылышками и высоким гребешком, вечно беспокойно подпрыгивающую, невольно расхохотался. Вот это красноречие! Что за мастера! Как умеют они в короткой схватке немногими словами выразить многое! Так и кажется, что они посылают друг другу не слова, а отравленные стрелы. А все-таки этих мастеров красноречия можно только пожалеть. На что они расходуют свой талант? Уж во всяком случае не на то, чтобы делать добро. Абдрахман перевел разговор на таки Жанна, расспрашивая Дармена, какие же козни строит тот. Вопросы эти поставили юношу в трудное положение. С одной стороны, он не желал разжигать вражду между родственниками, а с другой — не хотел оставлять Абдрахмана в полном неведении насчет замыслов Такижана. Решившись, Юноша продолжал. Говорят, так и же нага строит новые козни. Ищет серьёзного повода, чтобы теперь же рассориться с обое-мога. И говорят, он этот повод нашёл, какой же? Раздел наследства у спонага раздел удивился Абдрахман. Ну, как же можно говорить о разделе, когда не прошёл ещё год траура? Кто же позволит ему делить наследство, когда ещё свежа могила? Эх, беда ж. В чём-то всё дело. Мне даже говорится, что друг, который задумал с тобой расстаться, Попросит у тебя заднюю луку седла. Говорят, так и Жан хочет предложить такое разделу, чтобы вынудить Абая Ага не согласиться. И тогда, свалив на него всю вину, он сможет перейти на сторону врагов отца. Дермен замолчал. Одист уже не стал расспрашивать дальше, решив поговорить обо всём с Магашем. Приближался конец лета, а овны, находившиеся над Джейляу за Чингисом, теперь перекочевали в Ерылы и на соседние урочища, переходя на осенние пастбища. И целую неделю овёл Оспана Каждый день снова принимал гостей, ежедневно приезжавших почтить память покойного. Эти однообразные дни бесконечных поминок были потревожены событием, произошедшим неподалёку. Ау Оспана находился в Икодыке. Вокруг него расположились аулы Тикежана, Абая, Акберги, Мырбасара и Шака. Эти бегаты аулы выделили из своих табунов молодняк для отдельной пастбы. С большими косяками отправились молодые хозяева: Азимбай, сын Тикежана, Мусатай, сын Акберды и Ахметжан, сын Майбасара. Они разбили свои стоянки возле ручьёв Большой Каскабулак и Малый Каскабулак в долине за холмами Сарыадыр. В той же долине стояли многолюдные аулы бедняков-жатаков возле засеянных ими хлебных полей. В этих аулах люди готовились в скором времени собрать плоды своих тяжелых трудов. Лето выдалось с дождями, и урожай радовал жатаков. Особенно хорошо уродилась пшеница у подножий сары-адыра, и на прилегающем к ним урочище Тайлок-Пай. Здесь на двадцати десятинах созрели посевы шестидесяти семей, в том числе и посевы Базаралы, Абылгазы и Даркембая. Тут же впервые посеяли хлеб и несколько десятков бедняков, которые лишь недавно откочевали из байских аулов, чтобы заняться хлебопашеством. Знивы были уже жёлтые, и в аулах поговаривали о том, что пора начинать жатву. Однако Деркембай, у которого опыта было больше, чем у других, советовал подождать ещё 10-15 дней. Пусть поля сплошь превратятся в золото. Потерпи ещё, беднота, удерживал он людей. Но многим уже трудно было дожидаться этого. Наступала осень. Посе перестали давать молоко, поэтому голодные семьи торопились. Они выбирали на своих участках поспевшие уже колосья, растирали зёрна в ладонях, прожаривали их, толкли и кормили толком отощавших детей и стариков. Даже эта скудная пища была уже заметным подспорьем для голодных. Поле ещё не созрело, Но с каждым днём всё чаще возле юрт разжигались очаги и потрескивая, пеклась на них пшеница в ковшах с рукоятками. То и дело раздавался перестук ступ. Девушки и подростки, забрав с собой маленьких братьев и сестёр, целыми днями пропадали на поле, собирая созревшие колосья. Сегодня также вышли на свой небольшой участок внуки старой Иис, Асан и Усен. Семилетний Асан в рубашке и коротких штанах, а Усен, которому еще только пять лет, щеголяют в одной рубашонке. Но загорели они одинаково, их лички, руки и ноги совсем черны. Едва войдя в высокую пшеницу, Асан как старший неизвестен начинает получать брата Выбирать надо только спелую Ты не вздумай сам сорвать колосья Я умею Я и буду выбирать Я бабушка и мне велела брать Ты напутаешь Сорвёшь неспелый колос И есть нельзя и поле испортишь А ты меня научи, а сам Покажи. Я буду брать только спелые. Но ну, говорю же, нельзя. А будешь приставать, никогда больше с собой не возьму. Знаешь что? Ты лучше держи подох, а я буду срывать колоси и класть тебе. Ладно? Ладно. Договорившись, дети стали осторожно и медленно пробираться в густой пшенице. Осен, видевший какие колоси принесла вчера старая Ись, начал отбирать точно такие же. Срывая их, он старался не повредить стебля и, передавая у сыну приговаривал: "Шагай тихонько, не топчи пшеницу. Поломаешь пропадёт посев. Иди по моим следам. Сломаешь хоть один стебелёк, «Бабушка больше не пустит». Малыш, пробираясь за братом, мечтает вслух. «Принесем?» Бабушка опять напечет зерна. Воспоминания о вчерашнем пиршестве заставляют его торопиться со сбором. Он сам тянет ручку к колосу и, лишь заметив строгий взгляд осана, поспешно отдергивает ее, «бабушка, не пустит». Не трогай, опять предупреждает тот. И тоже начинает мечтать. А потом, как вчера растолчил зерна, бабушка молока туда нальёт. Вкусно. Вкусно. Вздыхает усэн. Скоро вся пшеница поспеет. Дни через 10, важно повторяет осан слова Дыркимбая сказанное в разговоре с Иис. Тогда начнётся жатва. И опять приедет сам Дармен Ага, радостно подхватывает Усен. Конечно, конечно, приедет. Он позавчера был у бабушки, сказал, что обязательно приедет. И хлеб уберёт, и снапы свежет. Асан говорит о Дармене, словно о родном старшем брате действительно Дарман, у которого нет ещё своей семьи, принял близко к сердцу судьбу старухи Ис и её маленьких внучат. Разве эти малютки не самые несчастные из всех сирот? А я, здоровый, сильный джигит, помогу им хоть чем-нибудь. Стану им опорой и защитой решил он сразу после гибели Исы. И той же осенью Дёрмен переселил всю семью Ис и зовут оттежиана в Житакам по соседству с Дюркимбаем. А сам отправился к знакомым русским крестьянам, к которым он нанимался во время жатвы, когда был подростком. Так и тепеть. Он проработал у них всю осень и смог обеспечить ис и сирот на зиму. Он дал ей те л куп трёх баранов, да ещё снабдил семенами на весну: пшеницы на полдесятины и проса на четверть. Этим летом он не расприезжал осматривать маленькое поле и обещал сам его убрать, собирая колосья. Малыши с удовольствием говорят и о просе, посеянном дерменом. Скоро поспеет пруса, будет и куже. Ой, какое вкусное куже, а с молоком ещё вкуснее. Неподалёку от них на соседних участках собирали колосья такие же, как они, мальчики и девочки. Здесь дети канбака, токсана, жумыра, Тех самых бедняков, которых прошлой осенью так жестоко обидели Азимбай и Манеке. Тут же дети из семей Абылгазы и Базаралы. Даже Ирахим Тай тут. У него в мешочке немало спелых колосьев. Он отпросился у Даркембая на поле, чтобы потом приготовить ему толкан. Мальчик всерьез воображает себя, карм лицом семье. Скорее все ребята, неся колоси в мешочках, в подвале или в снятом с плеч галочке, пошли к овлу. Лички их сияли. Обращаясь к своим клочкам посевов, каждый окидывал их ласковым взглядом, и так же как Асан и Усен, эти дети говорили лишь об одном: скоро жатва. Вот наберем пшеницы, кожей сварят. Каждый день будем варить кожей. А у нас будет просяное кожей, объявляет Усен. Просто было посеяно только на поле старухи Иис. И мальчик необыкновенно гордится этим. Ну и что? А пшеничное кожей Даже вкуснее просеного, обижается маленький сын Токсана Айтыш. Зато у нас из пшеницы мука будет, лепешки испекут, подхватывает маленькая урумжан. О баурсаках она мечтать не решается. Для них ведь нужно сало. Но у сын не сдается. Лепешки... А изпросо бабушка кашу сварит, а Хентай затягивает песенку. Дети её подхватывают. Это весёлая песенка казахов землепашцев с шутливым припевом: "Эй ты, черноногий сынок, не спи, нашу пшеницу клюют воробьи". Маленькая Жамал хохочет, дразня мальчиков. «И правда черноногий. Он один, он другой, а этот уже совсем черноногий!» — кричит она, показывая на Усена. «Тот обижается. Сама ты черноногая. Кто я?» И Жамал быстро выбегает вперед, крепко придерживая подол длинного платьица, в который она набрала колосьев. Громко визжа и торжествующе смеясь, она начинает какую-то бешеную пляску, Выбросивая в сторону стройные ножки и хвастая их белизной, резко отличающейся от смуглых и загорелых ног других ребят, даже у Сены становится стыдно своих слов. Дети уже подошли к своим аулам на урочище Тайлакпай. И тут их поразило невиданное зрелище вздыл Аулэми. Растянулось множество телег, словно длинный верблюжий караван, чьи-то большие кочёвки. Первым высказал свою догадку Ахимтай. Ой-бох, это русские. Глядите, в он и матушки ходят. Ребята вгляделись. Телеги Все были распряжены. На некоторых из них виднелись парусиновые навесы вроде палаток. Возле обоза ходили бородатые мужчины, женщины в непривычно маленьких головных платках. Между телегами бегали светловолосые дети, особенно заинтересовавшие ребят. Побега это появление в ауле чужих людей смутило маленьких казахов. Они начали замедлять шаги, а младшие принялись тихонько хныкать. Рахимтай пристыдил их. "Чего вы напугались? Такие же люди, как мы. Погодите, ещё хлеба дадут. Пойдём. Если покажем, что боимся, вот тогда они обидятся и станут ругаться". И он повёл всех ребят же собой. Это был действительно обоз русских переселенцев. Здесь были и никогда не виданные казахскими детьми брички, и телеги на железном ходу, и большие возы, покрытые сверху брезентом. Всё это расположилось вокруг многоводного колодца находившегося между тремя аулами бедняков-землепашцев. Кони были уже распляжены и пущены на выпас. В разных местах горели костры. Видимо, готовилась пища. Урочище Тайлок-Пай находилось вблизи тракта, и поэтому появление обоза не удивило детей. Их поразило другое. Никогда ещё не приходилось им видеть сразу так много русских людей. Ни лицом, ни одеждой они не походили на тех старших, кого ребята привыкли видеть в своём ауле. Большинство детей уже дошло до своих юрт. Пройти мимо остановившегося Абуза пришло столько рахимтаю, асану, усыну, и счастливые девочки жмаал. Сбившись в кучку, они храбро пошли вдоль ряда повозок. И тут их сейчас же окликнул русский дед, отдыхавший в тени передней телеги. «Эхе-хе-хе! Да у них пшеница! Какая она тут растет!» «Ребятки! Постойте, постойте-ка! Покажите-ка!» Наш пшеницу, а? Дети не поняли его, но остановились. Старик поднялся и пошёл к ним. Его облачистая борода, седые волосы, огромный рост перепугали их. Асан даже шепнул: "Бежим!" Но у сын и женал захмыкали. Поймают нас. «Ой, сейчас поймают!» Они понимали, что раз они самые маленькие, они первыми попадутся ему в руки. Но дед, догадавшись, видимо, как перепугал он ребят, шел к ним, улыбаясь во весь рот, и, показывая на колосье, успокоительно повторял, «Постойте-ка, ребятки, обождите, обождите!» «Ну, покажите вашу пшеницу!» Рахим-тай оказался храбрее других. Видя, что дед тычет пальцем в колосье, он улыбнулся ему в ответ и сказал по-казахски, «Это наша пшеница. Ну, своя!» Тогда дед поманил их за собой к телеге, и отсыпал с возу в шапку целую кучу сухарей. Ребята заметили, что сухари были из белого хлеба. Это обстоятельство успокоило, заинтересовало даже Усена, перепуганного больше других. И как раз из подола его рубашонки старик осторожно взял несколько колосьев, а взамен их насыпал сухарей. Потом он, повернувшись к другим ребятам, раздав им остаток. Ну, грызите, грызите сухари. А я посмотрю, какая тут растёт пшеница. Жегудело он себе в бороду, растирая на ладони колосья. Дети, переглянувшись, собрались уходить, но тут из-за телег вышло несколько пожилых женщин. Улыбаясь, Они обратились к детям. «Сюдь? Сюдь бар?» Повторяли они, показывая детям сухари и куски калачей. Рахим, Тай и Асан поняли их. «Есть молоко. И у моей бабушки есть. Сюдь бар, сюдь бар. Вон аул!» Отвечали оба наперебой, показывая на юрты. Женщины пошли за ними. К ним по дороге присоединились и другие. В руках у всех была посуда для молока и узелки с хлебом. За женщинами пошёл козлу и седой дед, а с ним ещё двое крестьян. Эти трое были вожатыми всего обоза. Деда остановившего ребят звали Афанасьем. Второго широкогрудого великана со светлыми усами Фёдором, третьего низенького щуплого старика с острыми, глубоко сидящими под густыми бровями синими глазами дедом Сергеем. Подходя к овлу, дети начали звонко кричать: "Молока просят, дадут хлеба!" «Бабушка, неси молока, белых сухарей дадут!» На их крики из юрт выбежали казахские женщины. Скоро они смешались с русскими. Среди тех выделялась с высоким ростом и статной крупной фигурой пожилая женщина с крепкими, как у мужчины, руками, с морщинистым властным лицом, загоревшим больше, чем у других. «Бабушка, неси молока, белых сухарей дадут!» Остыльные назвали её Дарьей. Дарья заговорила с казашками. Передавая им сухари и хлеб, она знаками объясняла, кому налить молока. Увидев старушку Иис, она попыталась пошутить с ней, показывая то на хлеб, то на молоко. "Мини-кисеники", приговаривала она, улыбаясь. Стар ей жена Базаралы Одек жена Деркембая женыл отвечал ей такой же приветливой улыбкой повторяя по-казахски Вы гости берите молоко берите ничего не надо Примечание Меникие Сеникие Моё твоё Некоторые из женщин протягивали монеты. Женёл смеясь отмахивалась обеими руками, выразительно покачивая головой. Мне надо. Мне надо. Денег не надо. Мы не торговцы. Давай, наливью. И она тут же начала разливать молоко из своего ведёрка с носиком в принесённую русскими женщинами посуду с улыбкой отстраняя руки, протянувшиеся к ней с деньгами. «Глядите-ка, бабы! Ведь видно, что не из богатых, а денег не берут», — растроганно сказала Дарья. «Киргиз гостя уважает, а они гостями нас считают. Ну, кланяйтесь, кланяйтесь, говорите хорошим людям спасибо». Она первая стала благодарить старую Иис и Алдек, которые глядя на женыл, тоже даром разливали молоко. Мужчины стояли рядом, одобрительно кивая головой. Афанасий подошёл к женыл, которая понравилась ему своей весёлой приветливостью, и заговорил с ней на ломаном казахском языке. О, казах жегит бар? Что он сказал? Расмеялся, вздохнул, повернувшись к остальным, понял кто-нибудь? Кажется, спрашивает, есть ли в ауле джигиты? Догадалась Одек. Афанасьевич поспешно закивал головой, услышав её слова. Он немного понимал по-казахски и лучше других своих спутников знал казахов. Ещё в прошлом году он приезжал в Семиречье, Хыдыкум, и пробыл там год, выбирая места для переселения земляков, присматриваясь к жизни в этих краях. Теперь он вёл этот большой обоз переселенцев. Поняв, что он хочет поговорить с мужчинами аула, женщины вспомнили про Базаралы, который лежал больным в своей юрте. Конечно, Базаралы сумеет поговорить с русскими. Он же говорит на их языке. Другие называли имена Дыркембая и Абылгази.